Глава двадцать пятая ПОПАЛСЯ На потерянный Вовкой Тетрис клюнул целый лейтенант КГБ, который с завидным простодушием понес игрушку не в бюро находок, а в английское посольство. Идиота поймали на выходе, пришили государственную измену и отправили в спецзону лес валить до конца его дней. Такие вот нынче предатели. Все эти жиловесы были упомянуты в инфобомбе, поэтому и Поляков, и Резун, и Гордеевский уже давным-давно гниют в земле. Но и то хлеб. Если у человека есть склонность к предательству, рано или поздно он предаст. Ну а с англичане с ехидными ухмылками, ох уж эти пытающиеся выбрать свободу совки, вернули в тот же день. У них в посольстве база данных, имеющихся интерес патентов, имеется. Проверили. Виктор Беленко, угонщик МиГ-25П, тоже в инфобомбе был, поэтому его аккуратно подставили и отстранили от полетов навсегда. Где он сейчас, не знаю, но явно там, где никак навредить не сможет. С такими товарищами и врагов не надо. Предал, семью бросил, и ради чего? Чтобы в Волмарт иметь возможность ходить. ДВСР да каноничным изъянов столько было, что если выставить их в рядок и забить на достижения, грустно становится до тошноты. Но вот такие вещи отмачивать может только полнейший мудак. Ну а в реальности этой, где все идет привычно здорово, 17 апреля я прибыл в Москву. Задач много. И в первую очередь, конечно, браться нужно за большое. Идти выбивать АС. В прошлый свой визит я общался с высокоранговыми функционерами, но в этот раз решил пойти к самому главному — непосредственно министру среднего машиностроения Ефиму Павловичу Славскому. По пути я листал папочку и делился ее содержимым с Виталиной. Карьера у дедушки, он, кстати, аж прошлого века выпуска, 1898 года, невероятная. Вкалывать начал в четырнадцать лет и не на одобренных для детей необъявительных должностях а от всей души в шахтах Донбасса. В восемнадцатом году вступил в партию Красную Армию. Гражданскую войну провел в Первой Конной Армии. После чего, очень правильно разглядев башковитого парня, его отправили учиться на инженера. Дальше были заводы и молотки. В 36-м за дружбу с троцкистом вылетел из партии, но вскоре товарищи из НКВД одумались и заменили вылет строгим выговором. Такими кадрами, конечно, в те времена разбрасывались, что очень печально, но история вообще наука грустная. Но здесь обошлось. В 45-м Ефим Павлович стал заместителем наркома цветной металлургии СССР. потом замом начальника первого главного управления при Совете Министров СССР. Параллельно с 47 по 49 был директором и главным инженером комбината номер 817, тот самый «Маяк». «Один из столпов нашего атомного щита», — выразила вилочка РФТЭК. «И с тех пор темпов не сбавляет». Развивает ядерку нашу по всем направлениям, за что Родина заслуженно одаривает его наградами. Закрыл я папочку и бросил на заднее сиденье. Вот человечище, а! Надо воевать, будет воевать. Надо учиться, будет учиться. Куда поставь, везде справиться наилучшим образом. Самый, блин, настоящий коммунист. С вот такенной заглавной «к». — Как в одноимоменном фильме, — с улыбкой кивнул Виталина. — Именно, — хохотнул я, — фильм замечательный. Герой в нем в кои-то веки не агитка на ножках, а живой человек с железной волей и стремлением жить во имя Родины и населяющих ее людей. Кому-то из нынешней молодежи... — проигнорировав фырканье вреди вилки, я продолжил. — Может показаться, что таких людей не бывает. Но их ведь, блин, натурально миллионы из горнила революции выходили. Сверхдержаву над дерьмовом человеческом материале без ограбления всего мира не выстроить. Вот такие мастодонты, как Ефим Павлович Потребны, Ощутил, как намокают глаза. А потом хуяк, европейские твари пришли. И эти миллионы лучших на планете людей полегли в первые годы войны. Хочешь, в пингвин, заедем? — тихонько спросила девушка. — Это слезы восхищения, — улыбнулся ей. — Осознание великого подвига предков. Они напитывают решимостью не сбавлять обороты и укрепляют веру в нашу правоту. — У тебя неплохо на предков равняться получается. — Сделала мне очень-очень приятно девушка. — Высшего ранга комплимент. — возрадовался я. — Притворяюсь. Внутри неискрименимое чувство вины сидит. Я же на все готовенькое пришел. С читами и после послезнанием. А еще внук генерального. Ну, какой из меня коммунист? Так, симулякр. Но на Виталину это выливать не стану. Я же не нытик. Меня утешать и жалеть не надо. Ай, долой бессмысленную рефлексию. Каждую приятную секунду в этом мире отработаю в тройном размере. И так-то дебет уже гораздо солиднее кредита. Министерство среднего машиностроения занимало средней этажности ироничное здание. Миновав украшенный колоннами главный вход и показав бабушке-вахтеру документы, на лифте поднялись на последний, двенадцатый этаж. Ефим Павлович обитал в парангу, большом кабинете, где помимо привычных картотечных шкафов нашлась полка, состоящая на ней моделью атома. Прям как в школе, прокомментировал я, Здравствуйте, Ефим Павлович, спасибо, что приняли. Даже представить боюсь, насколько много у вас дел. Седой, сохранивший остатки седых волос, обладающий добродушным на вид лицом дедушка в очках, С улыбкой поднялся из-за здоровенного стола и протянул мне руку. — Здравствуй, Сергей. Ты же не просто так пришел, а по делу. Значит, можно и послушать. — Здравствуйте, барышня, — пожал ручку виталиния. — Очарован. — Спасибо, Ефим Павлович, — поблагодарил девушка. Нос присаживайтесь, — указал на стулья для посетителей и вернулся в кресло, взяв со стола ручку и перелистнув толстенный блокнот на чистый лист. Пока он выводил СА 1315, я кратко изложил цель визита. Мы с академиком Егором Львовичем Дерябиным космическую программу затеяли, подняв взгляд от блокнотика и фимбалочки внул. Продолжай. И наткнулись на дефицит Плутония. «Больше дать не можем, пожалуй, плечами. Плутоний всем нужен, а ваша программа, уж прости, приоритетным направлением не является». «Я понимаю, Ефим Павлович, — я. — Я по-другому вопросу пришел. Хочу построить на Дальнем Востоке АЭС, которая будет давать Плутоний и нам, и более приоритетным направлениям». «Неужто сам собрался?» С улыбкой стивановил меня и, не глядя, начертал в блокноте «Дальний Восток А.С. Плутонии-238». «А хоть бы и сам!» — скинул я подбородок. «Котлован, выкупаю цемент, замешаю. Году к восьмидесятому фундамент будет готов. А по ночам физику изучать буду. Реактор самому построить трудно, но буду стараться изо всех сил». «Молодец!» — одобрил мою решимость, Ефим Павлович. «Половину миллиарда за четыре года потянешь?» Потянул. Кивнув, министр перевернул страничку блокнота, написал на чистом листочке. — Выдай юноше АЭС. Расписался, вырвал и вручил мне со словами. — Иди в 908 кабинет. — Еще чем-нибудь могу помочь? — Пока нет, — покачал головой, приняв листочек. — Спасибо вам большое, Ефим Павлович. — Не за что, — отмахнулся он. — До свидания. — До свидания. «Когда лифт вез нас на девятый этаж, я спросил Виталину. Может, сразу надо было к нему идти?» «Может», — хохотнула она. «Представь, ты же с самого начала сразу к самым главным за помощью ходишь, а тут к заместителю заместителя». М -м, «Такие люди не обижаются», — покачала головой, — «тем более на подростков». «Обида здесь ни при чем», — с улыбкой пояснила Виталина. «Вывод товарища-томщики сделали другой». — Если к главным не пошел, значит, не сильно-то и нужно, а значит, ресурсы можно приберечь для более приоритетных направлений. — Понимаю, — вздохнул я. — Сложная штука эта физика.